Тяжелая ноша. Узнав, что Лидзе разгадал загадку, министры сгорали от нетерпения услышать ответ. Но Лидзе сказал... Если хотите узнать ответ, ждите меня у пруда. гун, -гун иди с ними. А ты? удивился Яньгун. Лидзе улыбнулся. Приглашу главного зрителя. И он пошел в павильон Феникса. Майжун явно не была рада его визиту в столь ранний час. Она окинула Лидзе быстрым взглядом и заметив, что он пришел один. Без евнуха, сразу вся подобралась, точно ожидая нападения. Что тебе нужно? резко спросила она. Я разгадал твою вторую загадку. Вот как! В прищур, глядя на него, уточнила майжун. Я слушаю. Прежде я должен кое-что уточнить. Можешь не отвечать прямо, я пойму по твоей реакции. Ты ведь не имела в виду легендарное Дзяосяо, которое, вероятно, невозможно достать. Неразрешимые загадки я бы не стала загадывать. Лидзе кивнул, я так и думал. Тогда почему бы нам не прогуляться по саду? Зачем? С подозрением спросила моя Поскольку речь идет о немокнущей вуале, то потребуется порядочное количество воды, чтобы продемонстрировать ответ на загадку, сказал Лидза серьезно. Дворцовый пруд лучше всего подойдет, но для этого тебе придется выйти из покоя в Хуанфэй. День сегодня солнечный. Я велю слугам держать над тобой зонт». Зонт? для чего? Еще подозрительнее спросила Мэйджун, чтобы не испортить лицо. «Женщины, я знаю, боятся солнца», — пояснил Ледзе. «Считают, что подурнеют, если у них лицо обветрит или загорит». «Мне не нужен зонт», — категорично сказала Мэйджун. «Боятся солнца? Что за глупость?» Ледзе очень сомневался, что Мэйджун прежде часто бывала на солнце. У нее была бледная кожа, явно никогда не знавшая загара. Придворные дамы, помогавшие майжун с купанием, с завистью говорили, что у нее кожа белая, как молоко, без единой веснушки или родинки. Тогда накинь хотя бы покрывало на голову, предложил Лидзе. У тебя может разболеться голова, если солнце начнет припекать. Надо же! фыркнула майжун. Ты прямо-таки воплощение заботливости. Лидзе дёрнул бровью. Если упадешь в обморок, нет никакого желания тащить тебя обратно в павильон Феникса на себе. Ты тяжелая я тяжелая задохнулась от возмущения майжун с чего ты взял что я тяжелая ты что таскал меня на себе когда нибудь чтобы так говорить но ведь характер у тебя тяжелый рассудил лидзе Про вес твоего тела я ничего не знаю но все остальное просто неподъемное на лице майжун проступили красные пятна ты насмехаться надо мной пришел процедила она сверля лидзе взглядом Лидзе показалось, что в радужке моей жен сейчас больше зелени, чем ореховых искр. Вероятно, когда красавица злилась, ее глаза меняли цвет. Лидзе слышал, что так бывает, но видел это впервые. «Я пришел пригласить тебя к пруду. Если ты, конечно, хочешь услышать, какой ответ я придумал на твою загадку. Можешь не покрывать голову, только не говори потом, что я не предупреждал. Из чего ты взяла, что я насмехаюсь над тобой? Это простая логика». «Логика?» — переспросила Майжун. «Логика. Тогда, если следовать твоей логике, ты давно должен был провалиться под землю, потому что она не выдержала бы твоей тяжести». «Меня на земле держит благословение небес. Не то бы действительно давно провалился», — рассмеялся Лидзе. Майжун нахмурилась. Ей не нравилось, что он легко находит ответ на каждое ее слово. Яньгун нередко задыхался от возмущения, не зная, что отвечать. Но Лидзе почти никогда не задумывался над ответами, и они все оказывались остроумными. Видимо, в словесной пикировке он упражнялся и был достаточно хорош, чтобы озадачить даже Майжун. Значит, благословение небес, тяжкая ноша? Уточнила Майжун после продолжительного молчания. Взгляд Лидзе на мгновение стал трешенным. Не позавидовал бы я тому, на чьих плечах она оказалась, проговорил он медленно. Но раз я на себя ее взвалил, Мне ее и нести. Он взял себя в руки и сделал приглашающий жест. Если тебе хочется услышать мой ответ. Майжун некоторое время раздумывала. Потом поднялась и пошла к двери. Когда она собиралась переступить через порог, Лидзе протянул ей руку, чтобы она могла об нее опереться. Но Майжун отпрянула и резко спросила. Что ты задумал? Ни один мужчина ко мне не прикоснется. Я лишь хотел помочь тебе перешагнуть через порог удивленно ответил Лидзе. У меня с ногами все в порядке, справлюсь и без твоей помощи. Отрезала Майжун, но Лидзе показалось, что она смутилась, поскольку явно неправильно истолковала его жест. Как пожелаешь, сказал Лидзе и заложил руки за спину. Майжун между тем перешагнула через порог. Лидзе показалось, что у нее босые ноги. Пойдешь босиком? спросил он. Не боишься поранить ноги? Майжун выгнула бровь и демонстративно приподняла подол. Лидзе несколько озадачился. На ногах у женщины были узкие белые сапоги. «Хватит глазеть», — сказала Мэйжун, уронив подол обратно. «Наверное, я устал, вот и почудилась», — подумал Лидзе.